Глава двадцать седьмая. На другой день. Было семь часов утра. Первые солнечные лучи осветили пруды, когда Атос проснулся, раскрыл окно своей спальни и увидел в шагах в пятнадцати сержанта и солдат своих вчерашних проводников. Накануне они принесли бочонки в квартиру Атоса и возвратились в лагерь. «Зачем эти люди?» Опять пришли из лагеря. Вот первый вопрос, который задал себе Атос. Сержант, подев голову, казалось, ждал появления незнакомца, чтобы обратиться к нему с вопросом, а Атос не мог ни высказать им своего недоумения. Тут нет ничего удивительного, отвечал сержант. Вчера генерал приказал мне охранять вас, и я исполняю его приказание. Генерал в лагере? спросил Атос, разумеется, Ведь вы вчера прощаясь с ним, видели, что он пошёл в лагерь. Прекрасно. Я сейчас схожу туда сказать, что вы точно исполнили его поручение и возьму шпагу, которую я забыл на столе в палатке генерала. Отлично, сказал сержант. Мы и сами хотели просить вас об этом. А тусу показалось, что добродушное выражение на лице сержанта несколько притворно. Но приключение с подземельем могло вызвать любопытство этого человека, и тогда не следовало удивляться, что он не сумел до конца скрыть чувства, волновавшие его. А тот тщательно запер дверь и отдал ключи своему верному гремо, поместившемуся в комнате под лестницей, которая вела в погреб, куда спрятали бочонки. Сержант сопровождал графа де Латер до лагеря. Тут их ждал другой караул, который сменил четырёх солдат, провожавших Атосса. Новым караулом командовал адъютант Дигби. Во время перехода он так неприветливо смотрел на Атосса, что француз не доумевал: откуда сегодня такая строгость и недоверие, когда вчера ему предоставляли полную свободу? Однако он шёл к штабу, не задавая никаких вопросов. В палатке генерала он увидел трёх офицеров. Это был лейтенант Монка и два полковника. Атос узнал свою шпагу, она лежала на столе на том самом месте, где он вчера её оставил. Никто из этих офицеров не видел раньше Атоса, и следовательно, никто не знал его в лицо. Лейтенант Монка спросил, тот ли это дворянин, с которым генерал вышел из палатки. Тот самый отвечал сержант. Кажется, я и не отрицаю этого, сказала тот высокомерно. Но теперь, господа, я в свою очередь позволю себе спросить вас, что значат ваши вопросы и особенно тон, каким вы их мне предлагаете? Сударь, ответил лейтенант Монка. Мы задаём вам вопросы потому, что имеем на это право, а если предлагаем их таким тоном, то поверьте, что для этого тоже есть основания. Милостивые государи, отвечал Атос. Вы не знаете меня, но я должен сказать вам, что признаю здесь равным себе только генерала Монка. Где он? Проведите меня к нему. Если он хочет спросить меня о чём-нибудь, я отвечу ему и надеюсь, что удовлетворю его. Ещё раз спрашиваю, где генерал? Чёрт возьми! Вы лучше нас знаете, где он, кричал лейтенант. Я? Конечно, вы Я вас не понимаю, возразил Атос. Сейчас поймёте. Прошу вас только говорить тише. Что сказал вам вчера генерал? Атос презрительно улыбнулся. Улыбка не ответ, воскликнул один из полковников в вспыливе, прошу вас отвечать. А я заявляю вам, что буду отвечать только при генерале. Но вы сами знаете, сказал тот же полковник, что требуете невозможного. Вот уже два раза вы отказываетесь исполнить моё желание. Разве генерала здесь нет? отоз спросил таким естественным тоном и выразил такое удивление, что офицеры переглянулись. Тогда, как бы смолчали у во согласии двух остальных офицеров, заговорил лейтенант. "Сударь, сказал он, генерал расстался с вами вчера у аббатства. Да?" Куда вы пошли? Не мне отвечать на это, а тем, кто провожал меня. Спросите у своих солдат. Но если мы хотим узнать от вас. Повторяю, что я здесь никому не подчинён. Я знаю только генерала и буду отвечать ему одному. Но распоряжаемся здесь мы. Мы составим военный совет, и когда вы будете стоять перед судьями, вам придётся им ответить.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 Так, да возможно, что он вернётся через неделю. Потом обращаясь к Атосу, сказал: "Сударь, ваше показание чрезвычайно важно. Можете вы повторить его под присягу?" "Сударь", ответил Атос. "Я всегда жил в кругу людей, где моё слово равнялось самой святой клятве. Но сейчас обстоятельства исключительные. Дело идёт о спасении целой армии".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 Я приехал переговорить секретно с генералом Монком о некоторых делах. Генерал не мог дать мне ответа до сражения, которого здесь ждут. Он просил меня пожить ещё немного в том доме, где я поселился, и обещал увидеться со мной через неделю. Всё сказанное мною правда, и я клянусь в этом Богом, который может безраздельно распоряжаться и моей, и вашей жизнью.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 Что касается меня, то признаюсь, я считаю исчезновение генерала загадочным. Вчера приехали сюда рыбаки-настранцы продавать рыбу. Их поместили на ночь в атлантический лагерь, то есть на той самой дороге, по которой генерал шёл с вами в аббатство и возвращался обратно. Один из рыбаков с фонарём провожал генерала, а сегодня утром рыбаки исчезли вместе со своим судном.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 Я остался здесь, говорите вы, чтобы отвести подозрение. Напротив, я начинаю беспокоиться так же, как и вы, и говорю вам: не может быть, господа, чтобы генерал уехал накануне сражения, не сказав никому ни слова. Да, во всём этом есть что-то странное. Не будьте беспечны. Не ждите, проявите всю свою энергию, всю вашу проницательность. Я ваш пленник, под честное слово или как вам угодно.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 или если уехал, то не по своей воле. Лейтенант сделал знак полковнику. Нет, сударь, нет, сказал он. Теперь вы заходите слишком далеко. Генерал никогда не подчиняется обстоятельствам напротив, он сам управляет ими. Монк уже не раз делал то, что сделал сейчас. Стало быть, мы напрасно тревожимся. Вероятно, он пробудет в отсутствии недолго. И станем из молодошея, которая генерал вменяет нам в преступление разглашать об его отсутствии, так как это может смутить всю армию. Генерал даёт нам величайшее доказательство своего доверия. Выкажем себя достойными его господа. Это происшествие должно быть окружено величайшей тайной. Мы будем держать нашего гостя по дорестам не потому, чтобы мы сомневались в его непричастности к преступлению, но для того, чтобы тайна исчезновения генерала осталась между нами. Встреть до нового распоряжения сударь, вы останетесь в штаб-квартире. Вы забываете, возразил Атос, что вчера генерал доверил мне на хранение вещи, за которые я отвечаю перед им. Поставьте около меня какой вам угодно караул. Прикуйте меня к стене, если хотите, но устройте мне тюрьму в доме, где я живу. Вернувшись, генерал упрекнёт вас за то, что вы нарушили его приказание, клянусь вам в этом честью дворянина. Офицеры посоветовались между собой, и лейтенант сказал: "Хорошо, сударь, возвращайтесь домой". Они послали с отцом конвой из 50 человек.